Глава 4. Дипломатия и сражения. Инн разбудили сердитые восклицания отца. Она лежала на диване с холодным компрессом на голове, а отец что-то искал на кухне и возмущался. «Ну, хоть мост построила», — ворчал он. «Впрочем, даже не мост через овраг построила, а весь овраг засыпала». У Инн страшно болела голова. Она не знала, какое сейчас время суток, не знала, сколько проспала. К ней подошёл отец измерить температуру. Она прикрыла глаза и притворилась спящей. Папа аккуратно вытащил стеклянный градусник, электронным он не доверял, и охнул. «О, великий колдысин!» Дочка хихикнула. Это имя её смешило. Она, понятное дело, родственные семьи уважала но тут смех ее выдал. «Ты проснулась». Отец ахнул. «Я так волновался». Он крепко обнял ин и поцеловал в щеку, смутив ее. Она попыталась подняться на ноги, но у нее сразу же заныло в голове. «Что ты, что ты?» Отец мягко уложил ее. «Даже не думай. Ты будешь лежать весь день в лучшем случае» дочка вздохнула и села в кровати пап можно попить конечно он сбегал на кухню и принес кружку до краев наполненную водой и насушила кружку и спросила с волнением папа а сколько я проспала четыре часа с лишним ты так утомилась после этого злополучного он поморщился оврага я переборщила да Она смущенно опустила глаза. «Это я виноват», — вздохнул отец. «Ты так перенапряглась, что, боюсь, не сможешь колдовать несколько дней. Конечно, ты будешь накапливать энергию, но медленно». В его взгляде читалось сочувствие. «Понимаешь, наш род черпает силу необычным образом». «Да, я знаю». «Знаешь, но не всё» он покачал головой. «Мы берем силу из камней, песка, гор. Мы ее заимствуем у них, и они нам разрешают. Камни отдают нам немного энергии, а затем ее восстанавливают». Отец сделал паузу и продолжил. «Однако, если взять слишком много...» «Все, без остатка». Он достал из кармана шкатулку зачерпнул из нее горсть золотистого песка и закрыл глаза, то сначала ничего не происходило. Ин смотрела на отца со слабым любопытством. Прошло мгновение, и золотистая горсть завибрировала. Некоторое время она просто звонко потрескивала и струей пересыпалась по кругу на ладони, напоминая пустынную гадюку. Но вдруг песок стал стремительно чернеть, мутнеть, и через считанные секунды бывшая солнечно-желтая горсть просыпалась сквозь ладонь угольно-серой пылью. От золотистой окраски не осталось и следа. «То ты заберешь у него все», — закончил отец. «Ты просто уничтожишь его». Последние слова прозвучали, словно удары маятника. Инн сглотнула. «Тогда у меня должно быть много сил, достаточно энергии». «Ты все отдала». Отец всплеснул руками. «Ты израсходовала все, что взяла, и все, что было в тебе до этого». Инн снова смущенно опустила голову. «Папа». «Я там всё разрушила, да?» «Наоборот, ты засыпала овраг камнями». «В том-то и дело, что ты брала энергию не из обычных валунов. Ты впитывала в себя силу из очень могущественных камней, иначе как бы ты сотворила такое сильное заклятие?» Он снова покачал головой. «Откуда я взяла энергию?» спросила девочка что я уничтожила отец посмотрел на нее с грустью затем подошел ко входной двери и открыл ее с дивана инн увидела что вместо одной из статуй во дворе теперь высилась горка черно серых камней я что уничтожила голема инн закрыла лицо руками от стыда отец вернулся к ней ничего ничего все хорошо Создадим нового вместе. А со вторым ничего не произошло точно? Ин посмотрела на отца. Со вторым все хорошо. Понимаешь, защитные големы отдают свою силу, если ее призвать. Ты опустошила бы и второго, но я вовремя привел тебя в чувство. Девочка задумчиво кивнула. Спасибо, папа. Он взъерошил её волосы и вдруг хлопнул себя по лбу. «Я сейчас принесу тебе толченые изумруды, и...» Он пристально оглядел дочку. «И немного кварца. Думаю, турмалин прекрасно подойдёт». «Зачем?» — испугал син. «Как зачем?» — отец хмыкнул. «Знаешь ли ты, что это самые питательные и полезные для больных минералы?» Мы сидели на траве возле дома. Ветра почти не было. Может, она забыла? "Не", Рун Марион поморщился. "Скорее, заболела". "Почему ты так думаешь, Марик? Я уже называл моего нового друга по-приятельски". "Она, если что-нибудь пообещает, объяснил Рун Марион, то непременно выполнит". «Так всегда было и всегда будет». «Тогда её надо навестить», — воскликнула Амари. «А ты знаешь, где она живёт?» — хмыкнул Рунмарион. «Лично мне она никогда об этом не говорила». «Ну так это тебе», — Амари потупила глаза. «А мне?» «То есть тебе она доверяет, а мне нет?» Брат надулся. «Девчонки, все вы одинаковые». «Правда, Вукузё?» «Меня в это не вмешивай. Не люблю брать чью-либо сторону». А Марина насмешливо посмотрела на брата и продолжила. «Если хочешь знать, она живёт по ту сторону озера. Отсюда недалеко, минут пятнадцать ходьбы». В этот момент ставни кухонного окна раскрылись и показалась Адаль. «А ну-ка, спорщики, ужинать извольте». «Вот тебе и навестили», — вздохнула Амари. «Давайте завтра утром, а?» — предложил я. «Хорошая мысль», — кивнул Рудмарион. «Но надо пойти пораньше, часов в восемь». Мы поднялись по ступенькам крыльца и зашли в дом. День сегодня выдался очень насыщенным. Утром мы ходили к озеру рыбачить, а перед самым обедом успели сыграть в бадминтон. Раньше я не умел играть в эту игру, но Рун марион оказался хорошим учителем, и через полчаса я уже знал профессиональный хват ракетки и мог продержать валан на поле. Почти всю вторую половину дня Рунмарион, а Мари, а далее я, собирали ягоды. Попадалось нам всё больше земляника. На рыбалке Рон-Марион истратил всю наживку, а рыбу так и не поймал. Вдобавок под конец он, не без помощи сестры, разумеется. Упал в озеро. Собирание ягод тоже оказалось делом драматичным, а Мари потянулась за особо щедрой веткой ежевики, но не удержалась и повалилась в крапиву. Не без помощи брата, естественно. и наконец, вишенка на торте. Во время игры в бадминтон одной из подач И исключительно по воле случая без всякого злого умысла совершенно случайно Попал в марципана Валаном. Кот от неожиданности накинулся на меня и порвал струны на ракетке, которой я ожесточенно оборонялся. На ужин Адаль приготовила курицу, запеченную с яблоками, с рисом, политым медовым соусом. Из напитков нам на выбор предлагались компот из свежих ягод и домашний лимонад. Адаль вправду была искусным поваром. Мы только сели за стол, когда в дом, о чём-то тихо посмеиваясь, вошли прадедушка с Эльфионом. Они уехали с утра в город, чтобы пройтись по местным достопримечательностям, и вернулись только к ужину. Войдя в дом, дедушка первым делом позвал своего любимого питомца. «Марципанюсик! Марципанчик!» К прадедушке грациозно подошёл кот и посмотрел на него своими разноцветными глазами. Дедушка ласково погладил его и достал из рюкзака маленькую плюшевую мышку, которую вежливо положил у ног марципана. — Это тебе, — сказал прадед, — наслаждайся моментом, ведь ты можешь хорошенько пожевать этого грызуна и всласть поиздеваться над ним. Марципан снисходительно посмотрел на прадедушку. «Да вгрызись же ты в это серое животное своими острыми клыками и пронзи его насквозь, подобно тому, как рыцарь низвергает дракона!» Торжественно сказал прадед. Кот внимательно изучил мышь, потом столь же внимательно вгляделся в глаза прадедушки. Наконец, с величавой благородностью Марципан тихо мяукнул и аккуратно взял подарок в зубы. Положил его на свою подушку и, вернувшись, потерся о ноги дедушки. Мур, мурр. Что она, ужин? Спросил прадед, почесывая марцепана за ухом. А Мари, которая наблюдала за этой сценой в мрачном молчании, ответила Запеченная кошатина с рисом. А Мари! Возмущенно воскликнула Адаль. А Мари! радостно вскрикнул брат. «Мяу!» — удивился марципан. «Да-да!» — кивнула девочка. «С рисом особо советую хвост». Кот возмущенно повернулся и бросил на обидчицу негодующий взгляд. Затем поднял хвост трубой и не спеша отправился на второй этаж. Рунмарион невозмутимо отпил лимонад из своего бокала и сочувственно похлопал сестру по плечу. «На твоём месте я бы этой ночью не спал!» После ужина я пожелал всем спокойной ночи, зашёл к себе в комнату и позвонил домой на землю. После короткого гудка над телефоном появилось изображение. Папа, мама и брат. «Вукузё!» — воскликнула мама. «Мы так рады тебя видеть!» «Как ты? Не простудился? Домой не хочешь? Кушаешь хорошо?» Отец вопросительно глянул на маму, мол, «Ты чего?» Я смутился, особенно при слове «кушаешь», но постарался не подавать виду. «Здравствуй, мам!» «Добрый вечер, папа! Братик, как поживаешь?» «Если что, немедленно прилетай обратно, я тебя мигом на ноги поставлю!» Продолжала мама. Все с ним нормально. Папа нахмурился. Прекрати панику, нечего растить из сына кисейную барышню. Мама очень строго посмотрела на отца, и тот даже чуть отодвинулся. Мне сразу вспомнилось, как Адаль дала подзатыльник Эльфиону, и я подумал, что этого в браке видно не избежать. Прадедушка сегодня поехал в город, продолжил я. Предлагал и мне поехать с ним, но я отказался, так как мы ждали нашу подругу Ин. Здорово, кивнул отец. Нравится нациоде? У тебя уже появились друзья? Замечательные ребята. Я кивнул. Тут совсем не скучно. Папа задумчиво покрутил усы. Понятно. Ладно, Вукузё, тебе тоже спать пора. До скорого. Доброй ночи. Я улыбнулся и отключил межпланетную связь. Потом устало плюхнулся на кровать и лежал так несколько минут, думая о родителях и братьях с сестренкой. Я даже вспомнил спор с бабушками. Мне вдруг стало стыдно, что я так протестовал против шарфа и шапки. Мог бы из вежливости взять, а потом не надевать, или вообще забыть на земле. «Мы ждали нашу подругу!» Услышал я собственный голос у окна. «Кто тут?» Я приподнялся в кровати и увидел Флинта, сидящего на жордочке у зеркальца. «Хочешь манго?» — спросил попугайчик, забавно наклонив голову на бок. «Ну ты меня и напугал, Флинт», — признался я. «Ты знаешь, что подслушивать нехорошо?» Волнистик взъерошился и звонко чирикнул. «Пятнадцать попугаев на кормушку зерна, чик-чирик и поилка с водой!» «Я уже понял, что ты настоящий пиратский попугай», — сказал я. «Надо представить тебя, Инн!» «Инн?» Попугай удивлённо нахохлился и забил крыльями. «Ну да», — я пожал плечами. «Девочка такая, красивая!» «Инн красивая, инн красивая!» заголосил Флинт. красивая девочка!» Я покраснел и кинулся к клетке. «Ты чего кричишь? Хочешь, чтобы Амари услышала и потом передала ей, да?» Попугай возмущенно затоптался на жордочке и тихо-тихо повторил. «Красивая!» «Давай-ка спать!» Я накрыл клетку Флинта рубашкой и залез в постель, пряча полыхающие уши под одеяло. Дедушка говорил, что стоит волнистым попугаям Циоды сказать что-нибудь, пронеслось у меня в голове, так они будут это повторять все время. Я вздохнул, откинул одеяло и, достав из рюкзака книгу под названием «Приключения юного мага», открыл страницу, на которой остановился. Укрылся одеялом, погрузился в чтение. И моментально проник в этот загадочный мир. И даже не заметил, как из-за двери раздался возглас Рунмариона. «Зараза волосатая!» «Зараза волосатая!» Радостно взвизгнул Флинт. «Волосатая! Волосатая!» Я вихрем выскочил из комнаты и влетел в спальню близнецов. Марципан, как видно, забрался под кровать Марии, когда дети вошли, с грозным шипением бросился на них. «Амари, врежь ему!» — кричал Рун Марион. «Прутьями, прутьями по носу!» Девочка успела вооружиться метлой и теперь кое-как отмахивалась от разъярённого кота. Но Марципан на этот раз был настроен решительно и беспощадно он ухитрился схватить зубами прутья метлы и, к моему великому удивлению, с хрустом откусил деревянный кончик. А-а-а! А Мария отбросила сломанное оружие и кинулась к кровати, последнему убежищу крепости. В надежде на безопасное укрытие девочка с головой зарылась под одеяло. Но, к несчастью, Оно было тонкое, словно марля, ибо ночи на циоде тёплые, и потому марципану ничего не стоило проделать в этой стене брешь. Я понял, что медлить дальше нельзя ни секунды. Чем больше злить марципана, тем агрессивнее кот становится. Значит, надо пойти по пути миротворчества и договориться без боя. Осененные идеей я стянул белую простыню с кровати Рунмариона, смело шагнул вперёд, и взмахнул тканью, будто флагом. «Я дипломированный дипломат и миротворец, Марципан. В том, чтобы гоняться за дамами, нет чести. Разойдемся миром, во благо обеих сторон». Кот развернулся, посмотрел на одеяло и застыл. Кончик его уха слегка дрогнул. «Эй, дипломированный!» — окликнул меня Рун Марион. «Одеяло!» Я посмотрел на простыню и ахнул. «Борзые!» На одеяле и вправду было нанесено изображение. Свора борзых, слаем несущиеся за кроликом, и охотники, бегущие с ружьями наперевес. Марципан зашипел. Шерсть на его спине угрожающе поднялась, глаза засверкали. «Все говорило о крахе моей карьеры дипломата». Видимо, кот принял рисунок близко к сердцу. Я напрягся, готовясь встретить прыжок марципана отскоком в сторону. Как вдруг... Ощутил твёрдую руку прадедушки у себя на плече. «Внучок!» — прадед откашлялся. «Предоставь дипломатию мне!» Ещё один дипломат нашёлся. Подала голоса Мари, всё ещё прячась под одеялом. «Нам объявлена война, переговоры окончены!» Прадед не обратил внимания на высказывание девочки и обратился к коту с речью. «Марципан!» — начал он. «Твоей мышке, что я тебе подарил, страшно одной в темной гостиной. Пока ты здесь вершишь самосуд, мышку может прибрать к усам другой кот!» Кот бросил обеспокоенный взгляд на лестницу. Он, казалось, занервничал. «Ну уже, подбадривал прадед. «Присмотри за ней, а с близнецами я проведу воспитательную беседу». Марципан какое-то время всматривался в дедушке на глаза. Затем, грациозно ступая, вышел прочь. Воцарилось молчание. «Давайте честно!» — попросил Рон Марион. «Признайтесь, вы нашли куст с кошачьей мятой?» «Нет», — ответил прадед. «Я всего лишь разговариваю с уважением, которого достойно благородное животное». Он вышел за дверь, но на прощание добавил. «И если вы попробуете вести себя так же, уверен, ваш чудесный кот станет вашим верным другом». Едва позавтракав, Мы отправились к Ин. До противоположного берега озера добрались по мелководью, сняв сандалии и закатав штанины. Вода утром приятно бодрила, и можно было даже углядеть рыбу, снующую туда-сюда. Днём бы так не получилось. Озеро прогревалось, и вся рыба уходила в глубину. А Мари уверяла, что знает эти места так же хорошо, как и когти марципана, так что заблудиться мы не могли. Идя по лесу, наполненному переливчатыми трелями птиц, я с жадным наслаждением дышал непривычно свежим для городского жителя воздухом. По земле стелился туман, обнимая корни, под ним проглядывались мхи и папоротники. То тут, то там по веткам деревьев прыгали рыжие белки, а у самых крон можно было углядеть птиц. Почти все птицы были мне незнакомы, и мне понравилось угадывать их названия. На полпути, если довериться навигационным способностям Амари, мы встретили большущую белку, нахально сидевшую поперёк тропинки. Зверёк перегораживал нам путь. Он был занят важным делом — поиском укромного места для своих припасов — орехов, ягод и других прелестей леса. Белка металась то в одну сторону, то в другую, начиная рыть лапами ямку и тотчас бросая начатое, если расположение ямки ее не устраивало. Белка, поглощенная работой, не обращала на нас внимания. Наконец, найдя подходящее место, белка успокоилась. Зверек бережно закопал припасы и утрамбовал тайник лапой. Рунмарион хотел было отрыть заначку. Но мы с Марией ему не позволили. Ещё Амари нашла несколько красивых красно-синих перьев, а я — засохшую смолу с пауком внутри. Всего какой-нибудь миллион лет, и из неё может получиться прекрасный янтарь. Вскоре мы оказались перед домом Ин. Амари мне рассказывала, что отец девочки — скульптор, но я отчего-то представлял себе полуголые мраморные гипсовые изваяния, ну, в крайнем случае, бюсты. Но никак не такое. У крыльца возвышалась даже не статуя, а колосс, составленный по частям из укрепленных друг на друге громоздких валунов. В высоту статуя достигала пяти метров, в ширину около трех. В глазах колосса блестели золотистые камушки. «Круто сделано!» — улыбнулась Мари. «Правду говорю, Вукузё». Множество разных мыслей промелькнуло у меня в голове в эту секунду. Я и сам не мог понять, в чём дело, но мне колосс внушал неприятное чувство враждебности. От него веяло опасностью. Я сжал кулаки и, напрягшись, скрипя сердцем, вымолвил. «Да, в этом что-то есть». «Звучит так, будто тебе она не нравится», — улыбнулась девочка. «Искусство в лице скульптуры картин маслом — это всё девичья ерунда», — вступился за меня Рун Марион. «Искусство мальчишек — уметь драться или договариваться, если сила не на твоей стороне». «А в чём тут искусство-то?» — удивилась и Мари. «Величайшее искусство в договорах — это умение так насолить человеку, чтобы тот решил, будто вы хвалите его». «Ну, конечно». А Мари скорчила рожицу. «Тогда величайшее умение девочек!» «Погоди, погоди!» Рунмарион оборвал сестру. «Ещё пару дней назад статуй было две!» А Мария обернулась и открыла рот от удивления. «Ой, Вукузё! А ведь Марик прав!» Мы дождались у калитки, когда дверь дома распахнулась, и на пороге появилась Инн. Она была серьёзнее обычного «Ребята?» Ин! обрадовалась и Мари. «Что с тобой стряслось? Ты не пришла, как мы договаривались, а ведь обещала!» Инн на мгновение задумалась и ответила. «Я немного приболела, но теперь я здорова. Извините, что заставила волноваться». «Да ладно тебе!» — отмахнулся Рун Марион. «Выходи к нам, поиграем в салки!» Ин вздохнула. «Нет, ребят, спасибо за приглашение, но я останусь дома». «Почему?» — удивилась и Мари. «Ты наказана?» «Наказана?» — Ин удивилась. «Меня не наказывают?» А Мари мечтательно улыбнулась. «Нам бы так! А когда же ты выйдешь?» «Точно не сегодня». «А твой папа дома?» — поинтересовался Рун Марион. Нет, он уехал в город. Хм. Продавать второго тролля? Рунмарион указал на место, где должна была стоять статуя. инн проследила взглядом за его жестом и нахмурилась. Во-первых, это не тролль, а во-вторых, он не продается. А зачем он тогда? Такое страшилище. инн гневно сверкнула глазами, но промолчала. Мы с минуту молча стояли у калитки, изучая скульптуру. Я тоже не понимал, зачем ставить возле дома такую мрачную статую. «Так значит, до завтра!» — нарушил общую тишину Рунмарион. «До скорого!» — поправила его Инн. Мы попрощались и побрели обратно. А Мари грустила, но когда на Рунмариона упала очередная кедровая шишка, она снова повеселела. Инн закрыла дверь и посмотрела в окно. Вук, Рунмарион и Амари удалялись в сторону озера. Девочка вздохнула. Ее отец и вправду был в городе. Он уехал рано утром и скоро уже должен был вернуться. Она оглянулась. На паркете лежали мелкие камушки, булыжники и песок. Все было готово. Инн закрыла глаза. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, гора».